Томми и Аника тоже подошли к Пеппиному отцу, чтобы его приветствовать. И капитан ужаснулся, до чего же эти дети бледные и худы. Ведь это был их первый выход на улицу после болезни. Пеппи, конечно, должна была тут же подняться на палубу и поздороваться с Фридельфом и всеми остальными матросами, ее старыми друзьями. Томми и Аника пошли вместе с ней. «Да, на таком вот корабле, прибывшем из далекого путешествия, есть на что посмотреть».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 «Да здравствует король Эфраим!» – кричала толпа, и все понимали, что это большой день в истории города. Несколько часов спустя капитан Длинный Чулок уже лежал в постели и спал богатырским сном. Он храпел так, что весь дом сотрясался. А на кухне Пеппи, Томми и Аника сидели вокруг стола, с которого еще не убрали остатки роскошного ужина. Томми и Аника были молчаливы и задумчивы. «О чем они размышляли?»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 Она играла с господином Нильсеном, который осторожно ходил по столу между тарелками, приставала к Томми и Анике, то насвистывал то напевал, то даже принимал плясать и, казалось, совершенно не замечала, что ее друзья чем-то подавлены. «Да чего уже здорово снова отправиться в плавание! воскликнула она. «Снова оказаться на море? Вот счастье!» Томми и Аника горько вздохнули. «Ух, как мне не терпится увидеть страну веселью, представляете? Лежать где-то на песочке и пробовать большим пальцем ноги, теплой ли вода?» том самом теплом синем море доглазить по сторонам, а время от времени раскрывать рот, чтобы туда смог упасть спелый спелый банан. Томми и Аника вздохнули. Я думаю, что игра с негритятами тоже очень забавно. Томми и Аника снова вздохнули. Что вы все вздыхаете? Вы не любите негритят? Любим, сказал Томми. Но мы думаем о том, что ты не скоро, наверное, вернешься сюда. Да, конечно, радостно подтвердила Пеппи. Но в этом нет ничего печального. Я думаю, веселье будет очень весело.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 Томми и Аника поплывут с ней вместе в веселье. Конечно, все старухи, знакомые Фру Сётергрен, приплетутся к ним и начнут зудить. «Само собой, разумеется, ты это не всерьёз? Не можешь ты отпустить своих детей в такую даль, в какое-то южное море, да еще в Пеппи? Нет, ни почём не поверим, что ты всерьёз приняла такое решение». Но Фру Сётергрен им скажет. «А почему бы мне этого не сделать? Дети перенесли корь». И доктор сказал, что им необходимо переменить климат. Пеппи я знаю уже давно. За все время она никогда не делала ничего такого, что повредило бы Томми и Анике. Нет, никто не будет о них лучше заботиться, чем Пеппи. Вот мое мнение. Да что ты? Да как ты? Отпустить детей с Пеппи, длинный чулок? Что за дикая мысль? Скажут старые тетки и брезгли у поморщица. Да, именно с Пеппи, ответит им фрусетер Грент.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 Они стояли все трое, вернее, все пятеро, потому что и лошадь, и господин Нильсон поднялись на борт вместе с ними. Все школьные товарищи Томми и Аники были на набережной и чуть не плакали от тоски по дальним путешествиям и от зависти. На следующий день им предстояло, как всегда, идти в школу. Об островах на Южном море они прочтут только в своем учебнике по географии. А Томми и Анике не придется больше читать никаких учебников в этом году. «Здоровье важнее занятий в школе», — сказал доктор на острова хоть кто поправится», — добавила Пеппи. Мама и папа Томми и Аники долго стояли на набережной, и у детей ёкнуло сердце, когда они увидели, что родители украдкой подносят носовые платки к глазам. Но Томми и Аника были так счастливы, что даже это не смогло омрачить их настроение. Попрыгун немедленно отвалило от причала. «Томми и Аника!» — кричала вдогонку Фрусетергрен. «Когда вы будете плыть по Северному морю, не забудьте надеть по два теплых свитера и...» Что мама еще хотела им сказать на прощание? Дети так и не расслышали, потому что ее слова заглушили прощальные крики ребят на набережной, громкое ржание лошади, счастливые вопли Пеппи и трубные звуки, которые издавал капитан Длинный Чулок, когда он сморгался. Плаванье началось. Над попрыгуньей сияли звезды, айсберги плясали вокруг ее форштевня, Ветер гудел в ее парусах. «О, Пеппи!» — воскликнула Аника. «Да чего же мне хорошо. Знаешь, когда я вырасту, я тоже буду пиратом».